СУД Январь 1983 года Когда Джорджу предъявили запись, он решил во всем признаться. Эрик, напротив, продолжил настаивать на своей невиновности, так что ему предстоял суд присяжных. «Поначалу я относился к судебному процессу по делу о коррупции, как к любому другому». В конце концов, я уже привык к работе системы правосудия. Тем не менее, когда процесс начался и меня попросили пройти в комнату для свидетелей, все оказалось совершенно иначе. Прочие свидетели, коих было много, в том числе и приятели Джорджа, один за другим бросали на меня ненавидящие взгляды, переговариваясь между собой». Я мог только догадываться, о чем шла речь, однако уверен, что они с радостью увидели бы мое тело, лежащим на столе для вскрытия. Когда зашедший поздороваться Джон Болл увидел, что происходит, он вывел меня из комнаты. «Нельзя тебя здесь оставлять», — сказал он, жуя и риску, и после непродолжительного обсуждения мне было разрешено ожидать своего выступления перед судом в небольшом помещении, которое использовали полицейские, работающие в суде. Многочисленные съемочные группы и сливки британской прессы уже расположились снаружи здания, сражаясь за лучшие места». Я понимал, что мои показания сделают меня главной звездой всего представления, чего хотел меньше всего на свете. Желание блистать в свете театральных софитов осталось далеко в прошлом. Теперь мне больше по душе был относительный покой и тишина морга. Наконец громкий голос объявил «Вызывается Питер Эверетт!» И я вышел на сцену, чтобы начать главное выступление в своей жизни. Я не боялся давать показания в суде. В конце концов, я не сделал ничего плохого и к этому времени повидал немало судов. Однако от вида переполненной ложи для прессы часть журналистов была вынуждена разместиться на свободных местах для публики. У меня выступила испарина. Оставшиеся места были заняты членами профсоюза работников морга с мрачными лицами. Они явно были не особо рады меня видеть. Кроме того, присутствовали родители Эрика, убежденные в его невиновности. Я сожалел, что им пришлось пройти через этот кошмар, но, как по мне... Их сын был на сто процентов виновен в том, что обворовывал мертвецов. Я уже привык к старинным и тесным залам в Центральном лондонском суде. Однако в Саутуарке было не лучше, на самом деле даже хуже. К своему удивлению я обнаружил, что свидетельская трибуна располагается прямо напротив судьи. Настолько близко, что я мог бы коснуться кончика его носа. И еще больше с толку сбивало то, что я точно так же мог дотянуться до Джорджа и Эрика, которых немедленно поставили рядом со мной. Оба безуспешно пытались не смотреть на меня таким взглядом, словно желали мгновенной смерти от сердечного приступа. Судья Эдвард Фокс, Пожилой мужчина в очках золотой оправы с тихим приятным голосом, наверное, почувствовав мою нервозность, изо всех сил постарался успокоить, объяснив мою роль в деле, сложное положение, в котором я оказался, а также абсолютную необходимость этого судебного процесса. Затем он, как полагается, официально предупредил, что меня не могут заставить говорить ничего, что выходит за пределы общедоступных знаний, а также свидетельствовать против себя. Позже Болл объяснил мне, что это было мерой предосторожности на случай, если адвокат Эрика предпримет попытку сделать обвиняемым и меня». На аудиозаписях, сделанных в пабе «Диккенс Ин, мои попытки выудить у него побольше информации о его всевозможных мутках звучали так, словно я просился в долю. Однако судили в тот момент не меня, хотя вскоре я и почувствовал себя именно так. Сделав глубокий вдох, я приступил. Показания я давал в течение двух дней и, рассказывая о всевозможных преступлениях, не упускал ни единой возможности дать понять, в насколько архаичной системе и неприемлемых условиях работал персонал морга. Мы отчаянно нуждались в реорганизации и ремонте. Защита Эрика строилась на том, что он получал лишь полузаконные выплаты. которые брали все остальные сотрудники морга. Я объяснил, что сотрудники получали так называемый коронерский гонорар от судебно-медицинского эксперта за каждое дело, с которым они помогали. Эти деньги всегда платили с наличными. За подготовку и предварительное вскрытие трупа, чтобы судмедэксперт мог как можно быстрее сделать свое дело, и перейти к следующему трупу, не тратя попусту времени. Это была распространенная, пусть и нерегулируемая практика по всей стране, которую в лучшем случае можно было назвать полузаконной. Ритуальные агенты также платили гонорар за измерение тела, Без содействия персонала морга ритуальным агентам приходилось бы тратить время и трудовые ресурсы, посылая кого-нибудь к нам для измерений, чтобы понять, какой именно гроб привозить. Гораздо проще было платить за это сотрудникам морга. Эти деньги также выплачивались наличными, и подобная практика... было распространенной и общепринятой, пусть и тоже никак не регулируемой. Я видел, как побледнели лица присутствующих ритуальных агентов, пока объяснял эту систему. Они смотрели, как журналисты записывали каждое мо слово. Налоговики теперь обо всем узнают, Затем я объяснил, почему в английских моргах так легко может процветать коррупция. Деятельность моргов законодательно никак не контролируется, сказал я. По закону об общественном здравоохранении 1926 года районные муниципальные власти должны обеспечить место для приема тел и проведения вскрытий. Комиссия по охране труда и техники безопасности проверяет соблюдение санитарных норм. Однако у нас инспекция не проводилась годами, и наш морг пребывает в ужасном состоянии. Тем временем коронеру платит окружной совет, отвечает он перед МВД. Судебно-медицинские эксперты работают на Национальную службу здравоохранения. в то время как помощники коронера служат в полиции. Подобная дезорганизация, когда отсутствует государственный орган, осуществляющий общий контроль, открывает просторы для всевозможных злоупотреблений. Затем прокурор спросил у меня о незаконных выплатах сотрудникам морга. Этой-то возможности я и ждал. Я принялся подробно рассказывать про черный рынок внутренних органов, глаза, продаваемые пациентам с Ближнего Востока через одну клинику на Харли-стрит, отправляемые на кафедры анатомии мозги, а также гипофизы продаваемые фармацевтическим компаниям для разработки и производства гормонов роста, и все это без разрешения родных. Получается, сказал я чувствуя себя все более комфортно в своей роли, поскольку видел, что полностью завладел вниманием всех присутствующих в зале суда, что мертвые не покоятся с миром, а расходятся по миру. Когда первый день дачи показаний подошел к концу, я покинул зал суда спешно миновав вереницу сверкающих вспышками фотоаппаратов, и выкрикивающих вопросы журналистов, как можно быстрее побежав от зала сюда вниз по Баттлбрейдж-Лейн. Я неимоверно радовался тому, что живу менее чем в пяти минутах ходьбы оттуда. — Питер, про тебя говорят во всех новостях! — воскликнула Венди, когда я зашел в квартиру. Налип себе джина с тоником, я уселся перед телевизором, чтобы посмотреть новости в 17.40 по ITN. Как и можно было ожидать, я был главной темой всех информационных выпусков как ранним, так и поздним вечером. На следующий день про меня написали на передовой Таймс. Решающей стала фраза о расхождении покойных по миру. И после этого судебный процесс предсказуемо превратился в сенсацию. Хотя на скамье подсудимых сидел Эрик, СМИ продолжали фокусировать внимание на мне. Впервые секреты дома покойников оказались достоянием общественности, и у прессы был настоящий праздник. И действительно, второй день оказался еще более впечатляющим. Эти двое безнравственных помощников забирали с тела драгоценностей и наличные деньги, обозначил адвокат обвинения Франсис Эванс, пытаясь обрисовать Джорджа и Эрика эдакими современными Берком и Хейером, печально известные расхитители могил, которые в 1828 году убили 16 человек, чтобы продать их тела врачам для изучения анатомии. Стоило только гробовщикам доставать тела, как они обшаривали их карманы, забирая себе кольца и часы. Это весьма странная и пугающая история. Они обкрадывали родных, совершенно о них не думая. Затем я описал кражи наличных денег, драгоценностей, гробов, которые не отправлялись, как было положено в печь крематория, и перепродавались другим семьям. и объяснил, что, как показало полицейское расследование, масштабы коррупции далеко не ограничивались аутуарком, что подобные кражи происходили по всей стране. Увы, я не мог вдаваться в подробности, так как этот судебный процесс был посвящен другой теме. Затем Джордж, признавший вину, подробно рассказал о своих преступлениях, объяснив, насколько часто он снимал ценные предметы с сильно разложившихся тел. И как они, как правило, умирали в одиночестве, и некому было проверить, что было при них. Масштабы коррупции, по его словам, были такими, что ему доставалось так много денег, что он вполне мог стать миллионером. Вплоть до этого момента Процесс складывался весьма неплохо для обвинения, но во второй половине второго дня случилась катастрофа. Я отвечал на перекрестный допрос. Баррест Рерика, относительно молодой человек по сравнению со всеми остальными матерыми адвокатами в зале, предпринял попытку выставить своего клиента эда эдаким безобидным простофилией, который был немного беспомощным и попросту не понимал, что вокруг него происходит. Закончив объяснять свою позицию, адвокат чуть ли не мимоходом задал мне вопрос. Считаете ли вы, что человек, сидящий на скамье обвиняемых, совершил кражу и виновен во вменяемых ему преступлениях? Я понимал, что Эрик был лишь подростком, совершившим под влиянием Джорджа глупейшую ошибку. Но по поводу его вины сомнений у меня не было. Я планировал сказать, я не думаю, что он виновен. Я знаю, что он виновен. Однако только успел сказать, я не думаю, что он виновен, как адвокат резко меня перебил. Спасибо на этом все. «Мистер Эверетт», — сказал судья, — «вы можете покинуть трибуну». Своим взглядом он дал мне понять, что я попался на одну из старейших уловок в юриспруденции. Мой ответ был прерван на полусловие в угоду защите. Я покинул суд в подавленном состоянии, думая о своей детской ошибке». Я должен был хорошенько подумать над вопросом и грамотно сформулировать ответ, прежде чем открывать рот. Присяжные признали Эрика невиновным. бол был в ярости и стремительно ушел, не проронив ни слова. Его рот был набит лакричными конфетами. Вернувшись домой, я рухнул в кресло перед телевизором, измотанный и раздосадованный своей оплошностью. но вскоре немного воспрял духом, так как новости в этот вечер, казалось, были больше озабочены отсутствием государственного контроля и коррупцией национального масштаба, чем виной или невиновностью Эрика. На следующее утро газеты вовсю оторвались на Джорджа, выпустив передовицы с заголовками вроде «У мертвецов воровали драгоценные камни», Могильный вор обкрадывал трупы, и работники морга обворовывали покойников. Джордж признал себя виновным в заговоре с целью кража. Оглашая приговор, судья Эдвард Фокс сказал, «Это очень серьезное преступление, за которое должно быть смертельно стыдно. И я по сей день не уверен, понимал ли он, что сказал Каламбур». Джорджа приговорили к восемнадцатим месяцам, девять из которых он должен был отбывать условно. Наконец, мне удалось придать огласке архаичную систему морга, ровно как и достигшую национальных масштабов коррупцию, и у меня появилась надежда на изменения к лучшему, которые, возможно, будут проводиться с моим участием, причем в первых рядах. «Каким же я был наивным!» Система английских мургов десятилетиями работавшая практически бесконтрольно, внезапно оказалась в пучине скандалов. Начали всплывать истории злоупотребления, коррупции и откровенной глупости. Ряд больниц, в том числе в Питерборо и Белфас-Сити, Отправляли на кремацию не те тела, в то время как в морге Бристоля регулярно терялись человеческие органы, а морг Шеффилда незаконно снабжал университеты различными частями тела. В больнице Восточного Сурея одно из объявленных мёртвым тел воскресло прямо в холодильнике. Одного старшего судебно-медицинского эксперта в Лондоне лишили лицензии, когда выяснилось, что он просил санитаров сломать трупу шею, чтобы скрыть допущенную им в отчете о вскрытии ошибку. Также в Лондоне, в морге Вестминстера, санитары держали в холодильнике украденные тушки индейки, чтобы продать их местному пабу. в то время как в Эдваре заведующий Моргом тайком провозил в гробах запрещенные порнографические журналы. Заведующий Моргом Ноттингема продавал органы и крал одежду. Даже церковные кладбища были не застрахованы от преступных соблазнов, и двух могильщиков в Нертере поймали, когда они разбивали гроб с целью грабежа, в то время как двое подростков, работавших на кладбище в Личфилде, продавали университетам человеческие кости. Один священник в Тайвине взял чрезвычайно странную привычку кастрировать перед похоронами все мужские трупы. Холодильная камера в конвентре была ограблена, предположительно, сотрудниками. 12 тел достали из холодильника и обчистили, Три из них оказались в итоге на полу. В Баттерсе тело знаменитого телевизионного комика и актера Дика Эмери оставили в гараже на съедение крысам. Список на этом не заканчивается. Тем временем помощников Коронера по всему Южному Лондону отстраняли от работы. Дэвид и Сау тот самый, что тайком выпивал на работе, решил, что самое время уволиться по состоянию здоровья. В то время как Теду и Франку грозил суд по обвинениям в коррупции. В общей сложности в коррупции обвинили восемь помощников Коронера из Лондона – Кройдена, Баттерси, Вестминстера и Саутуарка. Из сорока помощников Коронера, попавших под следствие – Многим удалось избежать судебного преследования, когда они охотно согласились уволиться, в то время как остальные поменяли должности. В конечном счете, лишь шесть помощников коронера были успешно отданы под суд, уволены и оштрафованы. Отдел по борьбе с коррупцией был недоволен. Руководство из скотланд ярда не позволяло им продолжать расследование в Северном Лондоне. Скандал был слишком громким, и они хотели его замять. «Я сидел в баре, обсуждая все эти случаи с одним моим приятелем из офиса коронера по имени Брайан. В конце вечера он упомянул, что страдает от боли в груди». и пошутил, что утром окажется на моем столе для вскрытия. Той самой ночью он умер от сердечного приступа. В Саутуарке теперь была жуткая нехватка персонала, а моральный дух пал ниже плинтуса. Мне казалось, что падать ему уже некуда, но вскоре выяснилось, что есть». Совет Саутуарка поручил мне составить опросник для моргов, чтобы распространить его по всей Англии Уэльсу. Идея, во всяком случае, как я полагал, заключалась в том, чтобы собрать информацию, которая поможет организовать национальный контролирующий орган и сформулировать стандарты для моргов по всей стране. Я вписал вопросы о том, сколько персонала числилось в штате, какого объема были холодильные камеры, работали ли они в неурочные часы и так далее. Готовый опросник отправил в головной офис, где без моего ведома был добавлен еще один вопрос. Получал ли ваш персонал какие-либо выплаты от судебно-медицинских экспертов и ритуальных агентов? Впервые об этом добавленном вопросе я узнал, когда усаживался ужинать у себя дома. Услышав яростный стук в дверь, я подошел ее открыть. На пороге был Тревор, заведующий другим лондонским моргом. — Какого хрена ты натворил, Аворот? — завопил он. — О чем ты вообще? — с искренним недоумением спросил я. неохотно пуская этого обычно уравновешенного человека в свой дом. «Ты разворошил грёбаное осиное гнездо. Из-за тебя совет положил конец всем выплатам от ритуальных агентов и судмедэкспертов. Из-за тебя я потерял четверть своей зарплаты». «Но я не понимаю», — сказал я. «Это не имеет ко мне никакого отношения, если совет решил...» «То есть ты хочешь сказать, что этот опросник, на котором стоит твое имя, составил не ты?» Предприняв безуспешные попытки успокоить Тревора, на следующий день я все проверил и увидел вопрос, добавленный советом. «Господи Иисусе!» И действительно, вскоре мне начало казаться, что меня готовы распять. Те немногочисленные друзья, которые были у меня среди коллег... Сразу же разорвали со мной отношения, осознав, что из-за меня, каким бы ошибочным это понимание не было, лишились четверти своих доходов. Я получал письма с угрозами, а по поводу моей добропорядочности стали ходить сплетни. Настоящий сокрушительный удар был нанесен мне несколько недель спустя вместе с приходом налогового инспектора. Финансовое управление решило провести расследование по всем моргам в стране и стали проверяться все неучтенные деньги, полученные нами с момента назначения на должность. Это коснулось сотен санитаров, и всем пришлось выплатить тысячи долларов за должности по налогам. В профсоюзе меня стали презирать, так что пришлось из него выйти. Мне некому было обратиться за поддержкой. Вплоть до этого момента мы все были большой семьей. В тяжелые времена приходили друг другу на выручку. Теперь же, уличив вора и вскрыв коррупцию, я лишился всего. Очевидным решением было отказаться и от занимаемой должности. Однако уход из морга был для меня чем-то немыслимым. Всю жизнь я мечтал здесь работать и теперь был заведующим, находясь в морге 24 часа в сутки. Это была моя жизнь, и отказ от нее казался мне равносильным смерти. Я решил, что продолжу работать, и если мне придется делать это в изоляции, так тому и быть. По крайней мере, у меня был один друг в лице Салли. Молодой ассистентке, которая отважно выступила в роли свидетеля преступного поведения Джорджа. А так как мне как можно скорее требовалось назначить кого-то на смену Джорджу и Эрику, я решил обратиться к Пэту, своему старому приятелю и помощнику из больницы Святой Марии. Оказалось, что он работает в доме престарелых. Я объяснил неприятную ситуацию, в которую попал, и во что он ввязывается, но к моей несказанной радости Пэт согласился помочь. Истории про коррупцию его нисколько не удивили. Мы оба были свидетелями относительно небольших краж в больнице Святой Марии. Заведующий Моргом, работавший там до меня, был уволен из-за того, что обворовал тело. а одного из моих помощников обвинили в краже часов. Из-за отсутствия улик доказать ничего было нельзя, так что его просто перевели в регистратуру. — Мне не помешает немного встряхнуться, — воскликнул Пэт, и на следующей неделе он прибыл в Саутуарк. Таким образом, заручившись поддержкой Салли и Пэта, Я решил во что бы то ни стало привести Моркса у Туарка в порядок».